Глава 4 Фильм «Младший лейтенант Николай Свят» смотрел с широко открытыми глазами. Немцы к этому времени ушли, забрав авиационные пулеметы и посчитав, что русский летчик утонул в болоте. Максим, сидя рядом с ним, тоже смотрел это кино. Многие документальные кадры он видел неоднократно, но некоторые впервые. События, о которых рассказывал фильм, были Максиму хорошо известны, Но Кир сумел смонтировать хороший фильм, увлекательный, и Максим даже подумал, что по «Возвращении» неплохо запустить его в сеть, пусть другие увидят. «По «Возвращении», да. Эк легко он сейчас подумал о «Возвращении». А как это сделать? то и оно. Он не ученый, не физик, не математик, не космолог. Он советский летчик космонавт Первый человек, попытавшийся прыгнуть через нуль пространства, и в результате оказавшийся в прошлом. Сто пятьдесят четыре года. Не световых, обычных. Хороший прыжок вышел. Качественный. Спасибо вам, товарищи ученые. «Доценты с кандидатами», вспомнил он строчку из шутливой песни Высоцкого. «Замучились вы с иксами, запутались в нулях». Ты опять оказался прав, Владимир Семёнович. Запутались. Да так что, мама, не горюй. Вернуться. Как спрашивается? Как? Единственное, что приходит в голову дождаться, когда ремонтные боты полностью восстановят корабль, взлететь, выйти за орбиту Юпитера и снова прыгнуть. Программа полета никуда не делась, тупо ее повторить и посмотреть, что получится. Ага. И оказаться в 1787 году. Почему там? Потому что если из 1941 вычесть 154. Получится 1787. Что там у нас в этом году? Даже Кира спрашивать не надо. Итак, помню. На троне Екатерина II, она же великая. Крым уже наш. Начало русско-турецкой войны и создание нового русского казачьего войска из бывших запорожцев. Черноморского. Того самого, которое позже станет частью кубанского казачьего войска. Весёлое времечко, в общем. как и любой на Руси. Да, а если все таки получится вернуться? Будем считать, что вероятность удачного прыжка 50 на 50. Неплохие шансы вроде бы, но на самом деле прыжок в неизвестность. И 1787 год мне точно не нравится, при всем моем уважении и императрице князю Потёмкину и в особенности к Александру Васильевичу Суворову. Не хочу. не люблю самодержавие и сословное общество, уж простите. Мне, потомку русских казаков, крестьян, рабочих и трудовой интеллигенции в купе с немецкими, дворянство претит. Равно как и буржуазия. Первые кичатся своим происхождением, вторые деньгами. Как первое, так и второе глупо и недостойно настоящего человека. Так думаю. Поэтому лучше уж здесь, в сорок первом. Да, страшная война. но вокруг свои советские люди, пусть из Первого СССР, но все равно свои, и я могу им помочь. Есть, правда, немалые шансы, что меня здесь элементарно убьют, но тут уж ничего не поделаешь. Убьют, значит, убьют, погибну, защищая Родину, как и миллионы советских людей. В конце концов, я советский офицер и давал присягу, но лучше, конечно, остаться в живых. Пусть немцы гибнут. Вот чёрт, я же немец наполовину. Что ж, это теперь получается своих убивать? Они тебе не свои, — ответил он сам себе. Они пришли на твою землю, и у них приказ убивать славян, евреев и цыган. Евреев и цыган всех под корень. Русских, украинцев и белорусов не менее 30 миллионов в первый год войны, оставшихся за Урал и в рабы для нации господ. То бишь немцев. План Ост абсолютно нечеловеческий. Помни о нем, когда возьмешь в руки оружие. А ты возьмешь, потому что ничего другого не остается. «Шайси», — как говорит в таких случаях моя мама. Зачем вообще я согласился лететь на этом долбаном пепелаце Ежу ведь было ясно, что он не доведен до ума. Давай, давай, накручивай себя. Ежи здесь совершенно ни при чем. Ни ежи, ни кони, ни любые иные представители животного и растительного мира. Как раз ясно было, что все идет нормально, и самое время лететь человеку. Потому что без участия человека все эти исследования космоса в конечном счете бессмысленны. Знание ради знания. Нет, только присутствие человека привносит смысл во Вселенную. Потому что человек и есть смысл. Фильм кончился. Да. произнес Николай через некоторое время. Победа, атомная энергия, Гагарин, космос, потрясающе. Но как вы допустили, что СССР развалился, а потом война с Украиной? Это же в самом страшном сне не приснится. А как вы допустили, что Германия якобы неожиданно напала на Советский Союз, бьет нас на всех фронтах и осенью немцы будут уже под Москвой? Но мы победили. Какой ценой? «27 миллионов человек», — повторил данные из фильма Николай. «Не верится». «Тем не менее, это так», — сказал Максим. «Мы тоже заплатили немалую цену за новый Советский Союз. Одни демографические потери в 90-х годах 20 -го и начале 21 первого века чего стоят. Потом украинская война. Но все же, надеюсь, ошибки прошлого были учтены». И СССР-2.0, как мы его называем, будет жить долго. Очень долго. Почему долго? Всегда? Нет ничего вечного, Коля. вздохнул Максим. Судьба Первого Советского Союза тому хорошее доказательство. Даже Земля когда-нибудь прекратит свое существование. Это неизбежно. Но люди будут уже далеко, ведь так? Улыбнулся какой-то детской улыбкой младший лейтенант. На других планетах!» Его речь замедлилась, глаза закрылись. «Спит», — сообщил Кир. Ой, спит», — сказал Максим, поднимаясь. «Сообрази-ка пожрать что-нибудь, что-то я проголодался». Так прошел день и ночь, и наступил следующий день, 14 августа. Николай с утра почувствовал себя гораздо лучше, даже поднялся. С помощью Максима доковылял до туалета, принял душ и с аппетитом позавтракал. Обследование показало, что пуля никуда не делась, сидит там же, где сидела, в сердце. Медицинские наноботы продолжали работать, но их возможности были ограничены. «Каковы наши действия?» — осведомился Николай, когда обследование завершилось. «Кир!» — позвал Максим. Ждем от тебя вердикта. Ты у нас тут главный врач». «Со вчерашнего дня ничего не изменилось, и вердикт тоже не изменился», — ответил Кир. «Нужна операция. Чем скорее, тем лучше. В имеющихся условиях она невозможна». «Другими словами, нужно уходить», — прокомментировал Николай. «К нашим, через линию фронта». «Или искать хирурга здесь», — сказал Максим. «Немецкого», — криво ухмыльнулся лётчик. Зачем сразу немецкого? Нашего? Гражданского? Не все же успели эвакуироваться. Кто-то должен был остаться. Нереально, покачал головой младший лейтенант. Все больницы по эту сторону фронта, уверен, отданы под немецкие госпитали. А наши хирурги, те, кто не успел или не захотел эвакуироваться, или сидят по домам, или служат оккупантам. Кто по принуждению, а кто и добровольно. Говорю же, выход только один. — К нашим, через линию фронта. — Кир, какой твой прогноз? Николай выдержит такую физическую нагрузку? — спросил Максим. — Он-то выдержит, — ответил Кир. — А вот его сердце, не знаю. Там все на ниточке висит. В любом случае, идти прямо сейчас нельзя. Нужно подождать, пока на наботы хотя бы рану затянут на спине и на ноге, и малую бедренную кость срастят. — Это понятно, — сказал Николай. Со сломанной ногой много не находишь. Сколько ждать? Месяц? Ну что ты, сказал Максим. Гораздо меньше. Думаю, еще три-четыре дня. Так, Кир? Примерно так, подтвердил корабельный искусственный разум. Буду наблюдать. Три-четыре дня, куда ни шло, сказал летчик. Поразительные у вас в будущем достижения медицинские. Залечить такие огнестрельные раны? За три-четыре дня, да еще и ногу сломанную починить. Это прямо чудеса. Сказка? Вот бы нам такую медицину. Раненых бойцов и командиров на ноги ставить быстро. И не только медицину. Он обвел глазами жилой отсек. «Я забыл спросить. Эта штука, корабль твой космический, в атмосфере летать может, как самолет? «Нет», — ответил Максим. «Только взлетать и садиться». а летает он в космосе. Я знаю, о чем ты подумал. Загрузить в него несколько тонн бомб и сбросить на Берлин, да?» «Как ты догадался?» Белозубо улыбнулся летчик. «Это было нетрудно. Вынужден разочаровать». «Да ясно, понятно все. нетерпеливо махнул рукой младший лейтенант. «Сейчас это невозможно. Но потом, когда Красная Армия сюда вернется и освободит Украину». уверен такой корабль лишним не будет слушай воодушевился он зачем ждать освобождения перейдем в линию фронта расскажем все уверен командование ради такого случая организует мощный контрудар на этом участке фронта отбросим немцев вытащим корабль из болота оттранспортируем в тыл кир твой расскажет что и как да ты и сам многое знаешь представляешь как мощно и резко можно советскую науку и технику вперед двинуть да мы с такими знаниями за год немцев задавим а потом и всех капиталистов-империалистов вот здесь зажмем Он показал кулак. «А?» Максим молчал. Думал. Путешествия во времени в 2095 году по-прежнему оставались чистой теорией. причем не одной. Насколько Максим помнил, кто-то из ученых консервативного толка считал, что путешествия в прошлое невозможны из-за пресловутого эффекта бабочки. Американский писатель-фантаст Рэй Брэдбери в рассказе «И грянул гром» Впервые описал действие этого эффекта применительно к путешествиям во времени. Нельзя менять прошлое, дабы не изменилось настоящее. С этой точки зрения появление в 1941 году космолета пионер Валя Котик, набитого сверхтехнологиями из будущего, включая Кира, это не раздавленная бабочка из рассказа Брэдбери. Это гораздо страшнее. Дай эти технологии нынешнему Советскому Союзу, и вся история непоправимо изменится. Но есть и другая теория. согласно которой форма бытия материи, пространственно-временной континуум – настолько устойчивая штука, что подобные парадоксы попросту невозможны. Другими словами, незначительные изменения, которые совершает условный путешественник во времени в прошлом, та же раздавленная бабочка, как бы гасится, и все возвращается на круги своя. А вот серьезные изменения, такие, к примеру, как передача «СССР сверхтехнологии из будущего», не могут произойти. Что-то обязательно помешает, Или корабль засосёт в болото так, что не найти, или он взорвется, или сам Максим погибнет. Сама судьба вмешается. Или Бог для верующего человека. Мало того, есть третья теория, согласно которой человек, попадая в прошлое, уже самим этим фактом не менял существующую реальность, а создавал новую, параллельную. Эта новая реальность точно так же жёстко детерминирована, как и прежняя, и все изменения, которые наш путешественник лихо вносит в прошлое, как бы заранее предопределены естественные. Новая же реальность — другая. И таких новых реальностей, согласно теории, может возникать бесчисленное множество. Надо ли говорить, что ни одна из теорий не была проверена на практике? И становиться тем, кто впервые это сделает, Максиму совершенно не хотелось. Потому что как в первом, так и во втором случае ничего хорошего его не ждало. Вкратце стараясь подбирать простые слова, Максим донес до Коли свои сомнения. то есть ты против осведомился николай категорически а если когда мы уйдем корабль найдут немцы будет большой бум мы с кером перед уходом запрограммируем корабль на самоуничтожение ясно понятно сказал николай надо подумать думай придумаешь другой ход буду благодарен только вот еще о чем подумай Если даже нам удастся перейти линию фронта и попасть к своим, нас обоих будут проверять. Ты ладно, у тебя и документы имеются, и вообще довольно легко узнать в части, когда тебя сбили». «Пропал без вести», — сказал Николай. «Напишут, что пропал без вести. Вряд ли кто-то из наших земли видел, а потом передал. Я ведь дрался уже на территории, которую заняли немцы». «А радиосвязь?» «Ты по радио разве не передал, что вступаешь в бой с превосходящими силами противника?» «Радиосвязь», — криво ухмыльнулся младший лейтенант. «Эх, дорогой ты мой товарищ из будущего. а хорошей радиосвязи, да еще и в каждом самолете, мы пока только мечтаем. Так что пропал без вести. А это значит, что проверять будут особенно тщательно. Вдруг меня немцы завербовали. Но ты прав, тебе без документов трудно будет». «О! Можешь на контузию сослаться. Скажешь, контузила, не помню ничего». «Угу. А форма хотя бы. Кто я? Рядовой? Офицер?» «Командир», — поправил Николай. «Офицеры у нас только в царской армии были. Золотопогонники, беляки». «В начале сорок третьего года погоны вернут», — пообещал Максим. «Как офицерские звания. И само слово офицер реабилитирует». «Не может быть!» «Может и будет. Вот я и спрашиваю, кто я, рядовой боец или командир?» Он вздохнул. «Не поверят мне. Кончится тем, что или в лагерь отправят, или в психиатрическую лечебницу, если попытаюсь правду рассказать. А в худшем так и вовсе расстреляют, как шпиона, по законам военного времени». «Почему как шпиона?» «Ну как, видно же сразу, что я какой-то странный». не похожий на обычного советского человека. Плюс мой немецкий. Так у нас многие немецкий учат. В школе и потом. Я сам его учил. Шпрехаю, конечно, не так, как ты. Но основы знаю. Короче, фигня это, — махнул рукой Николай. Наоборот, хорошо. Переводчики нужны фронту. Что до да странный. Мало ли чудиков на свете. На контузию можно все списать. Но не помню человек, кто он. «Нет, Коля», — покачал головой Максим. «Достоверную, убедительную и надежную легенду мы с тобой вряд ли придумаем. Где-нибудь да Или нас расколют. И тогда обоих к стенке». «Чего сразу к стенке-то?» — возмутился лётчик. «Я, между прочим, комсомолец, сирота, из рабочих и крестьян. У меня три сбитых фашиста на счету». «И что? Еще не таких к стенке ставили». «Да ты и сам знаешь, что я тебе говорю». «Так что же делать?» Несколько растерянно осведомился Николай. «Ты можешь попробовать перейти линию фронта, когда встанешь на ноги», — ответил Максим. «Но один, без меня». «А ты?» а я попробую найти партизан и буду бить врага здесь. В крайнем случае, сам организую отряд. Я вот думаю, может быть, тебе тоже остаться?» Найдем хирурга как-нибудь, достанем твою пулю. Будем вместе воевать. «Нет, Макс», — подумав, ответил Николай. «Ты делай, как знаешь, а я все таки попытаюсь добраться к нашим. Я летчик, он выпрямился, «а пехотинец из меня, как из дерьма пуля. Я и стрелять-то толком не умею». «Как это?» — удивился Максим. «Разве вас не учили?» «Учили, конечно». «Всех учат. Но как? Я, например, стрелял только на стрельбище. Из пистолета ТТ, Нагана и СВТ». «Что такое СВТ?» — спросил Максим. «Самозарядная винтовка Токарева», — ответил Кир, решив, что обращаются к нему. «Десять патронов калибра 7,62 в магазине. Прицельная дальность — 400 метров». «Она самая», — подтвердил летчик. Причем стрелял из всего этого я еще до войны, и по паре раз, не больше. А когда война началась, только из пулеметов авиационных. «Да, наверное, ты прав», — сказал Максим. «Всё равно не угадать, что лучше. Поэтому нужно поступать, как подсказывает сердце». «Так всегда нужно поступать». «И снова ты прав», — согласился Максим. Прошло еще два дня. За это время Николай успел рассказать Максиму о себе. Беспризорник, чьи родители умерли от голода в 32 втором году. Бабушки и дедушки погибли еще в Первую мировую и гражданскую. Он сначала связался с криминалом и совсем было пошел по кривой дорожке. Но однажды попал в облаву, после чего оказался под Харьковом в детской трудовой коммуне имени Дзержинского, которую руководил знаменитый педагог Антон Макаренко. «Там из меня сделали человека», – вспоминал он с теплотой. В коммуне я понял, что учиться и работать на благо страны, для людей, гораздо интереснее, чем шарить по чужим карманам, спать в подвалах и жрать то, что удалось сбанчить или стырить. «Подобрать или украсть», — перевел Кир. молочек сечёшь базар», — с особой смешечкой заметил бывший беспризорник. «Эй, давайте все таки по-русски», — сказал Максим. «Конечно», — согласился летчик. «Это я так, вспомнил молодость». Но ты от фени, кстати, нос не вороти, если хочешь тут за своего сканать. Сойти, в смысле. Тут многие эту науку прошли. А кто не прошел, тот слышал и запоминал. Учту, — сказал Максим. Не волнуйся, память у меня хорошая, на лету все хватаю. А что не ухвачу, Кир подскажет. Но ну, Кир-то не всегда с тобой будет. Всегда, — сказал Максим. Я его с собой возьму, когда пойдем. Здесь не оставлю. Ух ты! восхитился младший лейтенант. А так можно? Можно, сказал Максим. В тридцать шестом году Николай Иванович Свят покинул стены коммуны с аттестатом о среднем образовании и дипломом токаря третьего разряда. Работал токарем на Харьковском тракторном заводе, жил в рабочем общежитии, ходил в аэроклуб АСОВИАХИМА и, в конце концов, поступил в только что организованную Чугуевскую военную авиационную школу летчиков, окончил ее с отличием в этом году. получил на петлице «Кубарь» младшего лейтенанта и был направлен служить в 254-й истребительный авиационный полк в составе 36-й авиадивизии ПВО. А уже 22 июня принял свой первый бой.